Я пойду с вами, Дориан, если вы этого хотите. Я вижу, что уже опоздал на поезд. Да, это несущественно. Я могу уехать и завтра. Но не заставляйте меня что-либо читать сегодня. Всё, что мне надо, — это прямой ответ на мой вопрос. Вы его получите. Там, наверху. Здесь бы я не мог его дать. Долго вам не придётся читать. Глава тринадцатая. Дориан вышел из комнаты и начал подниматься по лестнице. Базил Холвард вплотную следовал за ним. Оба ступали осторожно, как инстинктивно ступают люди ночью. Лампа бросала причудливые тени на стену и на ступеньки лестницы. На улице поднялся ветер, и стекла задребезжали. Достигнув верхней площадки, Дориан поставил лампу на пол, вынул ключ и открыл дверь. «Вы настаиваете на ответе, Бэзел?» — спросил он тихим голосом. «Да». «Великолепно!» — ответил Дориан, улыбаясь. Потом он прибавил довольно резко. «Вы единственный человек в мире, который имеет право узнать обо мне все. Вы сами не знаете, какую большую роль вы играли в моей жизни». И, подняв лампу, он открыл дверь и вошел. Струя холодного воздуха налетела на них, и пламя вспыхнуло мутно-оранжевым светом. Дориан вздрогнул. «Закройте за собой дверь!» — шепнул он, ставя лампу на стол. Холвард с недоумением огляделся по сторонам. Комната имела вид, словно в ней не жили много лет. Поблёкший фламандский гобелен, занавешенная картина, старый итальянский кассон, почти пустой книжный шкаф, стол и стул. как будто и все, что в ней находилось. Пока Дориан Грей зажигал огарок свечи, стоящей на камине, Бэзил заметил, что все было покрыто густым слоем пыли и что ковер был дырявый. За панелью в стене прошмыгнула мышь. Запах сырости стоял в комнате. — Итак, вы думаете, что только Бог может видеть наши души, Бэзил? Отдерните эту занавеску, и вы увидите мою душу. Голос говорившего звучал холодно, и жестоко. «Вы сошли с ума, Дориан, или притворяетесь сумасшедшим?» — возразил Холвард и нахмурился. «Вы не хотите? Ну тогда я сам», — сказал молодой человек, и он сорвал покрывало с прута и бросил его на пол. Возглас ужаса вырвался из уст художника при виде страшного лица, пристально смотревшего на него с полотна при тусклом свете. В выражении его было что-то такое, что наполнило Бэзила отвращением и омерзением. «Боже милосердный! Ведь это лицо Дориана Грея!» Ужасная перемена, от чего бы она ни происходила, еще не вполне уничтожила его дивную красоту. Золото еще блестело в поредевших волосах, и чувственные губы еще олели. Тупо глаза еще не вполне утратили свой когда-то чудный голубой цвет. Благородные линии тонкоизваянных ноздрей и пластичной шеи еще сохранились. Да, это был сам Дориан. Но кто же все это сделал? Бэзил почти узнавал произведение своей кисти, да и рама была сделана по его рисунку. Одна мысль, что это его работа, была чудовищна. И все же он боялся, что это так. Схватив зажженную свечу, он поднес ее к картине. В левом углу он увидел своё имя, выведенное длинными, ярко-красными буквами. Это была какая-то безумная пародия, какая-то низкая подлая карикатура. Бэзил ничего такого никогда не писал. А между тем это было его собственное произведение. Он это знал, и ему казалось, что кровь его, изогненная, мгновенно сделалась ледяной. Его собственная картина. Что это значило? «Почему она изменилась?» Бэзил оглянулся и посмотрел на Дориана Грея глазами больного человека. Рот его судорожно передергивался, сухой язык не способен был выговорить ни слова. Он провёл рукою по лбу. Лоб был покрыт липким потом. Юноша, прислонясь к камину, наблюдал за ним с тем странным выражением лица, которое можно наблюдать у людей, увлечённых игрою великого артиста. В нем не было ни истинного горя, ни истинной радости. В нем была только страсть зрителя, да, пожалуй, какая-то тень торжества. Он вынул цветок из петлицы и вдыхал его аромат, или притворялся, что вдыхает. — Что это значит? — воскликнул, наконец, Холвард. Его собственный голос прозвучал странно и резко у него в ушах. «Много лет тому назад, когда я был еще мальчиком», — сказал Дориан Грей, комкая цветок в руке, — «вы встретились со мной, привязались ко мне, льстили мне и научили меня гордиться моей наружностью. Однажды вы познакомили меня с одним из ваших друзей, который объяснил мне чудо молодости. Вы же написали мой портрет, который открыл мне чудо красоты. В миг безумия, нужно ли о нем сожалеть, я и сам теперь не знаю». Я высказал желание, которое, пожалуй, вы назовете молитвой. Я помню это. О, как хорошо я это помню. Нет, это невозможно. Комната сырая, и плесень проникла в полотно. Краски, которыми я писал, заключали в себе какой-нибудь минеральный яд. Говорю вам, это невозможно. Ах, существует ли что-нибудь невозможное? Прошептал Дориан, отходя к окну и прислоняя лоб к холодному запотевшему стеклу. Вы сказали мне, что уничтожили портрет. Это была неправда. Портрет уничтожил меня. Я не верю, что это моя работа. Разве вы не видите в ней своего идеала? Сказал Дориан с горечью. Мой идеал, как вы его называете? Как вы называли его? В нем не было ничего дурного, ничего позорного. Вы были для меня идеалом, которого я никогда больше не встречу. «А это лицо сатира!» «Это лицо моей души!» «Боже, чему я поклонялся! У него дьявольские глаза!» «В каждом из нас есть рай и ад, Бэзил, Воскликнул Дориан с диким жестом отчаяния. холвард вновь повернулся к портрету и посмотрел на него. «Боже мой, если это правда!» — воскликнул он. «Если правда, что жизнь наша такова...» «Так ведь вы должны быть даже хуже, чем о вас говорят!» Он снова поднес свечу к полотну и стал его рассматривать. Поверхность казалась совсем нетронутой, такой, какой он оставил ее. Очевидно, ужас и мерзость проникли изнутри. Под влиянием какой-то странно ускоренной скрытой жизни язвы порока медленно разрушали портрет. Тление тела в сырой могиле не было бы так страшно. Рука Безила дрогнула, свеча со стуком выпала из подсвечника на пол и лежала на полу, потрескивая. Он затушил ее ногой. Потом он бросился на расшатанный стул у стола и закрыл лицо руками. «Боже милосердный Дориан! Что за кара! Что за ужасная кара!» Ответа не было, но он слышал, как юноша рыдал у окна. «Молитесь, Дориан, молитесь!» — шептал он. «Помните, как нас всех учили в детстве? Не введи нас во искушение, остави нам долги наши, избави нас от лукавого! Давайте прочитаем это вместе. Молитва вашей гордыни была услышана, молитва раскаяния также будет принята. Я боготворил вас, и я за это наказан. Вы же боготворили самого себя. Мы оба наказаны». Дориан Грей медленно повернулся и взглянул на Безела затуманенными от слез глазами. «Слишком поздно, Безел», — пробормотал он. «Никогда не бывает слишком поздно, Дориан. Давайте встанем на колени и попробуем вспомнить молитву. Кажется, где-то сказано, хотя бы ваши грехи были как кровь, я сделаю их белыми, как снег». Эти слова для меня уже ничего не значат. «Молчите, не говорите так. Вы и без того наделали в жизни достаточно зла. Боже мой! Разве вы не видите, как глядит на нас этот проклятый портрет?» Дориан Грей взглянул на картину, и вдруг непобедимое чувство ненависти к Бэзилу Холварду овладело им, словно оно было навеяно образом на полотне, подсказанное ему этими оскаленными зубами. В нём проснулось бешенство загнанного зверя и преисполнило его таким отвращением к сидевшему у стола человеку, какого он ещё никогда не испытывал. Он дико осмотрелся по сторонам. Что-то блестело на крышке расписного сундука, стоявшего невдалеке от него. Дориан посмотрел туда. Он знал, что это такое. Это был нож, принесённый им сюда несколько дней тому назад, чтобы обрезать верёвку, и позабытый здесь. Он медленно пошел туда, обходя Холворда. Очутившись у него за спиной, он схватил нож и повернулся. Холворд сделал движение на стуле, как бы готовясь встать. Дориан бросился на него, вонзил нож в большую артерию позади уха и, пригнув голову Безила к столу, стал наносить удар за ударом. Послышался глухой стон и ужасный звук, издаваемый человеком, которого душит кровь. Вытянутые вперёд руки трижды конвульсивно вскинулись, странно двигая в воздухе сведёнными пальцами. Дориан ударил ещё два раза, но тот уже больше не двигался. Что-то начало капать на пол. Он выждал ещё минуту, продолжая нагибать его голову. Затем он бросил нож на стол и прислушался. Но кроме капавшей на потёртый ковёр крови, ничего не было слышно. Отворив дверь, Дориан вышел на площадку лестницы. В доме была полная тишина. Никто не двигался. Несколько секунд он простоял на площадке, глядя через перила лестницы вниз, в бурную чёрную бездну мрака. Потом он вынул ключ из замка, вернулся в комнату и заперся в ней изнутри. Труп продолжал сидеть за столом в склонённой позе, согнутой спиной и с фантастически длинными простертыми руками. Если бы не багровая с зубчатыми краями рана в затылке, да не черная лужа сгустившейся крови, медленно разливавшейся по столу, можно было подумать, что человек у стола просто спал. Как быстро все это произошло! Дориан чувствовал странное спокойствие. Он подошел к двери, открыл ее и вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо напоминало гигантский павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глазков. Он взглянул вниз и увидел полисмена, который обходил свой участок, освещая фонарем двери безмолвных домов. Красный фонарь проезжавшего Кэба мелькнул за углом и скрылся. Какая-то женщина в развивавшейся поветру шали медленно брела по панели и, качаясь, придерживалась за решетки. По временам она останавливалась и озиралась. Раз даже она затянула хриплым голосом песню. Полисмен лениво подошёл к ней и что-то сказал. Она засмеялась и, спотыкаясь, пошла дальше. Порыв ветра пронёсся по скверу. Газовые фонари замигали своим голубоватым пламенем, а чёрные ветви голых деревьев закачались. Дориан вздрогнул, вернулся в комнату и закрыл балкон. Подойдя к двери, он открыл её. На убитого он и не взглянул. Он чувствовал, что не надо давать себе ясный отчет в происшедшем. Друг, написавший портрет, причину всех его несчастий, не стоит уже у него на дороге. И этого было достаточно. Потом он вспомнил о лампе. Она была довольно редкая, мавританской работы, темного серебра с инкрустированными арабесками вороненой стали, вся осыпанная неграненую бирюзой. Ее отсутствие могло быть замечено слугой, и могло вызвать разные вопросы. Дориан на минуту остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. Он не мог преодолеть себя и взглянул на мёртвое тело. Как тихо оно сидело. Как ужасно бледны казались длинные руки. Оно напоминало собою какую-то страшную восковую фигуру. Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, стал спускаться по лестнице. Деревянные ступеньки жалобно, словно от боли, стонали. Он несколько раз останавливался и ждал, но все было тихо. Это был только отзвук его собственных шагов. Войдя в кабинет, он увидел пальто и дорожную сумку. Их следовало куда-нибудь спрятать. Дориан нажал пружинку в обшивке стены, открыл потайной шкаф, где он хранил свои костюмы для ночных прогулок, и положил туда вещи. После их легко можно было сжечь. Он взглянул на часы. Было без двадцати два. Он сел и принялся одумать. Ежегодно, почти ежемесячно в Англии вешали людей за такие же самые поступки. В воздухе носилось безумие убийства. Вероятно, какая-нибудь алая звезда подошла слишком близко к земле. Но какие же могли быть улики против него? Безил Холвард в одиннадцать часов вышел из его дома. Никто не видел, как он снова вернулся. Большая часть прислуги была в Сельби-Рояль. его уже спал. Париж. Да, конечно, Безил уехал в Париж с ночным поездом, как и собирался. Благодаря его забавной привычке скрытничать, целые месяцы пройдут, прежде чем возникнет какое-либо подозрение. Месяцы. А до тех пор все могло быть уничтожено. Вдруг его осенила мысль. Он надел свою шубу и шляпу и вышел в переднюю. Там он остановился, услышав тяжелые шаги полисмена и увидев отражение его фонаря в окне. Он переждал, затаив дыхание. Несколько мгновений спустя он выскочил на улицу, бесшумно затворив за собой дверь. Потом позвонил. Минут через пять появился его полуодетый заспанный слуга. — Простите, что пришлось вас разбудить, Фрэнсис. — сказал Дориан, входя. — Но я забыл ключ. — Который теперь час? — Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, взглянув заспанными глазами на часы. — Десять минут третьего? Ужас, как поздно. Завтра разбудите меня в девять. У меня есть дело. — Слушаю, сэр. — Заходил кто-нибудь вечером? — Мистер Холвард, сэр. Он ждал до одиннадцати, а потом ушёл, потому что торопился на поезд. — Жаль, что я не видел его. «Велел он что-нибудь мне передать?» «Нет, сэр, только то, что он вам напишет, если не застанет вас в клубе». «Хорошо, Фрэнсис, не забудьте же меня разбудить в девять часов». «Слушаю, сэр». Слуга ушел, шлепая туфлями. Дориан Грейс бросил шубу и шляпу на желтый мраморный стол и прошел в кабинет. С четверть часа он прохаживался взад и вперед по комнате, размышляя и покусывая губы. Потом взял с одной из полок адрес-календарь и стал его перелистывать. «Аллен Кэмпбелл, 152, Хертфорд-стрит, Мэйфор». «Да, именно этот человек был ему теперь нужен». Глава четырнадцатая. На следующее утро в девять часов Лакей с чашкой чая на подносе вошёл в комнату и открыл ставни.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 которые тянутся за вами по воде, когда вы плывете к Лидо». Внезапные вспышки красок напоминали ему игру цветов на радужных шейках птиц, порхающих вокруг высокой колокольни Компанилы, похожей на медовые соты или прохаживающихся с величавой грацией под земными сводами аркад. Закинув голову, полузакрыв глаза, Дориан снова и снова повторял про себя. «Я выхожу на мрамор лестницы»,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 тем странным изваянием, которое Готье уподобляет голосу Контральто, тем монстра Шарман, что лежит в порфировой комнате в Лувре. Наспустя спустя некоторое время книга выпала из рук Дориана. Он стал нервничать, его охватил припадок страха. Что, если Аллан Кэмпбелл выехал из Англии? Целые дни пройдут до его возвращения. Может быть, он еще откажется прийти. Что тогда делать?